я поступил в Сент-Мэри. Может показаться странным выбор учебного заведения по каким-то спортивным соображениям, но это решение открывает нам неизменную и весьма приятную черту характера Флеминга. У него была потребность вносить в серьезные вопросы немного легко. чужда была какая бы то ни было напыщенность. Интересы его отличались бесконечным разнообразием. Сент-Мэри не принадлежала к числу старых больниц. Она была открыта в 1854 году в Паддингтоне, который быстро разрастался, особенно после того, как там построили большой вокзал. Первый кирпич будущего здания Сент-Мэри заложил принц Альберт. Александр Флеминг поступил в это медицинское училище в октябре 1901 года. Одновременно он начал готовиться к университетским экзаменам, которые и выдержал в 1902 году без особого труда. После этого он участвовал в конкурсе студентов, окончивших самые различные учебные заведения, на присуждение первой стипендии по естественным наукам. Опаснейшим соперником Флеминга был Паннет, блестящий студент, получивший гораздо лучшее образование. Несмотря на это, Флеминг снова был призван первым, как всегда бывало на всех экзаменах и конкурсах. Паннет, в дальнейшем ставший его другом, так объяснял неизменный успех Флеминга. С самого начала выявилась одна его особенность. Флеминг умел разбираться в людях и предугадывать их поведение. Он никогда не делал бесполезной работы. Он умел извлечь из учебника только необходимое, пренебрегая остальным. Флеминг внимательно слушал и тщательно записывал лекции тех профессоров, у которых ему предстояло держать экзамены, и, что с его точки зрения было так же важно, изучал их характер. Поэтому он почти безошибочно предсказывал, какие ими будут заданы вопросы. Словом, он относился к педагогам как к достойному наблюдению явления природы, а экзамены были для него предметом особой науки. Но в этом крылись лишь второстепенные причины его успеха. Он утверждал, что легко самому найти правильный ответ в любой области науки, обладая здравым смыслом и серьезным знанием основных принципов. В течение всей своей университетской жизни он прибегал к этому простому способу и добивался успеха, которому не придавал никакого значения. Товарищи поражали его память и наблюдательность. Они мало что знали о нем. Флеминг был необщителен то ли от застенчивости, то ли из-за присущей ему сдержанности. Все же одно время он принимал участие в студенческой комедийной труппе и даже выступал на сцене в женской роли. Он играл француженку, соломенную вдову фабрикету в пьесе «Рокетт» — «Пенеро» и изображал эту безнравственную особу, более соблазнительной, чем она того заслуживала. Вторую женскую роль играл Уилсон, ставший впоследствии лордом Мораном и врачом Уинстона Черчилля. Я почти не помню, как Флеминг изучал анатомию и физиологию. Во всяком случае, казалось, что он уделяет этому мало времени. Однако, видимо, это было не так, рассказывает Паннет. Ведь он считался одним из лучших студентов. Я не входил ни в команду пловцов, ни в стрелковую, и поэтому не имел возможности наблюдать Флеминга за этими занятиями. И сожалею об этом, так как по свидетельствам во время спортивных состязаний лучше всего раскрывался его характер. Он отличался во всех видах спорта, хотя и не был чемпионом. Он очень быстро усваивал основные принципы и всевозможные приемы, и без особых усилий становился намного сильнее среднего спортсмена. Я знаю, что он любил создавать дополнительные трудности ради одного удовольствия их преодолеть. Например, он предлагал сыграть в гольф с одной клюшкой на всех участников. В спорте он прибегал к тому же методу, что и в университетских занятиях. Выявлял самое существенное, направляя на него все свои усилия и с легкостью достигал цели. И именно потому, что он, как казалось, не утруждал себя, Его можно было принять за дилетанта. Однако считать так было бы огромным заблуждением. Он был гораздо более одарен и гораздо серьезнее относился к делу, чем простой любитель, даже самый блестящий.